первое. февраль 15 -е. Сын мой, виданное ли это дело, чтобы среди белых дня звезды сияли и зажигались огни? Но воздух насыщен огнем, и явление эти возможны. При неорганизованной психической энергии они вызовут хаотичность мышления и разбросанность действий. Эпоха огня подошла, и тем, кто не овладел волнами пламени и не учился ими владеть, будет труднее и труднее с ними справляться. К овладению собой надо приложить все силы, ибо больно жжет пламень внутри, которым не может управлять воля. Молчаливость и сдержанность в словах и сдержанность в движениях хорошо помогают управлять огнем. Огненное напряжение пространства может выразиться в чрезмерной болтливости, бесцельности движений, ненужных и лишних, и во многом другом. Контроль над собою в это время особенно нужен, контроль нужен всегда. Являя качество духа, человек лик мой являет и меня утверждает в себе».